Глава 50. Назад в будущее. Господи, сделай так, как мне надо, а не так, как я хочу. Торпедный катер К-183, построенный в 1958 году на заводе номер 602 во Владивостоке, И кардинально модернизированный на верфи Изуцу в 2018-м слегка покачивался на волнах Амурского залива в апреле 1904-го. На его борту наконец-то встретились все путешественники во времени. Можно было стартовать, но над заливом очередной круг нарезала легкая амфибия Дельтаплан Рампус 582 с великим князем в качестве пилота. Детский восторг, который испытал Александр Михайлович, в первый раз увидев, а затем прокатившись на воздушном мопеде, как называл этот недосамолет-сценарист, был сравним, да ни с чем его не получалось сравнить жителям 21-го столетия, присыщенным зрелищами и развлечениями. Это будущее, точно, снимая шлем и показывая пальцем на амфибию, почти кричал после приводнения князь, оглохший от грохота двигателя и свиста ветра. Вся гавань как на ладони, а вдаль, мне показалось, даже Японию видно. Однозначно, надо строить, причем в первую очередь. Князь Александр Михайлович Романов, организатор русского военно-воздушного флота и первого Качинского авиационного училища, теперь, скорее всего, сделает все это гораздо раньше. Путешественники уже решили, что подарят князю полюбившийся ему авиамопед. Да вот беда. Во всем Владивостоке в 1904 году не удалось отыскать хоть что-то похожее на 95-й бензин. Поэтому вместо полюбившейся князю амфиби в качестве подарка в княжеском портфеле лежали чертежи алюминиевой конструкции дельтаплана, деревянного чуда самолета У-2 и список первых русских авиаторов и авиастроителей, даже не подозревавших о своем предназначении. В 1904 году автор первого удачного отечественного самолета князь Александр Кудашев Занимал должность экстраординарного профессора на кафедре строительного искусства Киевского политехнического института и писал научную работу к вопросу про сопротивление железобетонных брусьев. В этом же институте в то же время учился российский советский авиаконструктор, специалист под гидросамолетом и истребителем Дмитрий Павлович Григорович. Грыз азы военной науки в Суворовском кадетском корпусе Георгий Викторович Янковский, Игорь Иванович Сикорский заканчивал Петербургское морское училище. Сергей Сергеевич Щетинин, создатель первого в России авиационного завода, еще только искал инвесторов для своего дела. Зубрил богословие в левенском духовном училище великий русский советский конструктор, автор У-2 Николай Николаевич Поликарпов. Сценарист искренне надеялся, что теперь князь убережет многих из этих великих людей от их трагической судьбы и незаслуженного изгнания. А путешественникам пора было возвращаться. Оставалось совсем немного времени до отключения в 2018 году Адронного коллайдера. Портал мог захлопнуться и никакие перемещения были бы уже невозможны. Для возврата требовалось подпитаться электроэнергией, необходимой мощности которой были только в Америке, туда и должен был отправиться катер. Отправление было обставлено максимально секретно, поэтому провожающих было немного. Не было среди них подготовленного и вооруженного Джонни батальона корейского спецназа, который в эти дни вышибал японских оккупантов из Сеула. Не было отряда буров, собранных по всему свету Кевином, который в это время качественно портили кровь британскому экспедиционному корпусу в Забайкалье. Не было зубатого, штудирующего оставленный сценаристом многотомник Алексеева «Военная разведка России» и монографию мозохина гладкова «Меньжинский интеллект Слубянки». Зато вместе с путешественниками в США спешила секретная миссия первых русских подводников Горюнов, Беклемишев и Бубнов, прибывших во Владивосток вместе с подлодкой собственной конструкции «Дельфин» и сразу же попавших в плен к Александру Михайловичу. Теперь эта троица отправлялась в Сан-Франциско, имея при себе чертежи подлодки «Зея Хунд» с наказом построить не меньше пяти таких корабликов, а также матку – катамаран на паротурбинном ходу, развивающую скорость не менее 30 узлов. Доставив делегацию до верфи «Унион Айрон Воркс», путешественники попробуют переместиться в будущее за счет электроэнергии Сан-Франциско. Если же городских сетей не хватит, тогда придется как-то добираться до Чикаго – где в 1902 году были построены мощные генерирующие электростанции. Задействовать в качестве источника энергии молнию решили только в самом крайнем случае. Симона настолько живо описала последствия своего первого возвращения, что все остальные сразу согласились. Такой экстрим допустим исключительно в условиях форс-мажора. Ну а сейчас вся делегация напряженно вглядывалась в небо, где наворачивал круги маленький моторный дельтаплан «Амфибия» с великим князем за штурвалом. Вот он нырнул вниз, запрыгал по пологим волнам и, сложив крылья, превратился в ничем не примечательную лачонку с каким-то нелепым пропеллером на корме и мачтой над корпусом. Пора было прощаться. Часы сверены и все слова сказаны еще накануне, когда, сбежав от текучки, сценарист с князем сидели прямо на пирсе по-мальчишески болтая ногами над плещущейся водой и любуясь на весенний закат. «Перекрестил бы вас, Александр Михайлович, на дорожку, да, зная ваши атеистические взгляды, воздержусь», вздохнул сценарист, «просто по-человечески прошу, берегите себя, не бравируйте и не гусарьте, особенно когда доберетесь до Питера, на вас, уверен, уже объявлена охота, погибнете все наши усилия пойдут прахом, Зубатов знает, свое тело прикроет». Такие же пожелания передайте и Николаю Михайловичу. Один неосторожный шаг, и его историческое исследование Наполеона останется незаконченным. После Читы для вас будет самое опасное время. Шумная медийная слава – это актив, хоть и приятный, ласкающий слух, но единственный и, простите, юридически ничтожный. Ни действия свои партизанские легализовать, не будущее изменить, ни даже себя и свою семью защитить этим активом не получится – А атаковать вас будут очень серьезно. Поэтому первая и главная задача – резкое наращивание сил грубой, физической и мягкой политической. Времени у вас будет. Нет, никакого времени после Читы в запасе у вас не останется. Действовать придется на опережение, а то сожрут. По всем правилам, Сергей Александрович, это я вас должен прикрестить и благословить, улыбнулся князь. Я почти на сто лет старше вас, как никак. Однако, какие еще будут пожелания? Прошу вас приложить максимум усилий, чтобы убедить Степана Осиповича не лезть на рожон. Без него второй акт Морализонского балета вам придется танцевать в одиночестве. Пусть потерпит. Никто сейчас порт артур штурмовать не будет. Все ушли на чету, золотоискатели хреновы. Дальняя связь у вас есть, радиостанции настроены на 7 МГц. Когда закончите под и отправитесь в Питер, переходите на 10 МГц для работы на телеграфном ключе и на 14 МГц для приема передачи голосовых сообщений. Будете иметь независимый канал связи, столица Дальний Восток. А сам Порт-Артур обязательно продавать? Может, все-таки оставим на память? Не получится сразу по многим причинам. Чужая это земля, чужая цивилизация, а у нас на севере за Амуром необитаемый остров. Так что дождитесь оговоренных обстоятельств и продавайте вместе со всеми этими дальними ЮМАЖД и КВЖД. Не продадите сейчас, потом придется отдать даром. Ну и считайте это личным, господин атеист. Когда дело дойдет до внутренней политики, не забудьте про возрождение проекта Сергия Радонежского. Все-таки как ни крути, а истоки февраля и октября 1917-го находятся в 17 веке, когда этот проект разгромили товарищ Никон при поддержке товарищей Алексея и Софьи. «Ну уж какое тут личное!» – покрутил головой князь. «Это уже государственная, можно сказать, краеугольный камень идеологии. Большевики они ведь тоже ничего нового изобретать не стали. И веру в рай оставили, только на землю вы перенесли, коммунизмом назвали, и Евангелие виде материалов съезда в своей партии, и даже поклонение мощам в мавзолее». Мне вот ваше пояснение по поводу сверхъестественных божественных сил по душе пришлось. Как вы ловко стыковали сугубо материалистическую науку с религией? Ну, положим, стыковал не я, только озвучил, но согласен, сформулировано удачно. Кто-то должен будет рано или поздно помирить материалистическую науку и идеалистическую веру. Хорошо, если это будете вы. Многих конфликтов тогда получится избежать. Но первый и главный конфликт – который надо задавить в зародыше. «Да, да, помню», – кивнул князь, – «постараться избежать конфронтации с Германией. Пусть они занимаются англичанами, французами, китайцами, японцами, поляками, в конце концов, пусть займутся. Одним словом, задача – занять их делом так, чтобы ни на какой дранк нахостан у них сил больше не оставалось». М «Да, как-то сумбурно у нас получается, не находите?» «Сергей Александрович, а может, останетесь?» Тогда будет время, спокойно и тихо. Видите, как у нас тут не скучно. Вам, как исследователю, будет любопытно. Александр Михайлович, вас из похода ждет семья, это прекрасно. Это вообще самое хорошее, что может быть даровано человеку. И меня из этого нежданного путешествия ждет семья и моя любимая женщина, которую я не променяю ни на какие самые заманчивые перспективы и проекты. Ведь для кого мы, мужчины, пыжимся и хорохоримся – для того, чтобы им было хорошо и спокойно. Все революции происходят из-за страха за будущее своих детей и близких, так что сознательно не вернуться, это предательство получается. А зачем вам тут предатели? Тут и своих хватает. Хотя по всему этому, сценарист махнул рукой в сторону Владивостока, я буду сильно скучать. Такой роскошной кулебяйки и гурьевской каши в 21 веке уже не найдешь. «И эти учтивые обращения, манеры...» Сценарист озорно подмигнул и пониже наклонился к князю. «Знаете, ваше высочество, по убеждениям я, конечно, демократ, но иногда хочется, чтобы кто-нибудь утром открыл дверь и ласково так сказал. Кушать подано, барин!» От дружеского хохота с пологой волны снялись чайки и дикого пя закружились над собеседниками. «Ну и последнее, но не в последнюю очередь», — продолжал сценарист. Не дает мне покоя-то подлодка и другие странные события. Думаю, что в 21 веке у меня будет больше шансов прояснить некоторые загадки истории России. Хотя, если что-то узнаете первым, дайте мне знать. Нет, не смотрите так на меня. Нет у меня пока прямого телефона на прошлое будущее. Поэтому связь будет у нас односторонняя, но вполне надежная. А сообщение вы можете отправлять мне следующим образом. конец первой книги.